«Но разве я соглашался только потому, что он угрожал мне Звездному Волку смертью?» «Нет». делула всегда хитро играл на моей гордости. Он говорил «Ты можешь сделать это, Чейн?» Я отвечал «Да, я смогу. Только я смогу». Из кнопки передатчика раздался тихий, еле слышный голос «Чейн, Чейн, ты слышишь меня? Чейн, отвечай!»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 Тот из его товарищей начал подъем. Прошло немало времени, прежде чем показалась огненно-рыжая голова у Шенна. Его лицо было искажено гримасой дикого страха, но в целом землянин держался достаточно бодро. Он принес с собой второй конец бухты. Там внизу Секинин привязал трос к лафету пушки, и Чейн с ушеноном с большим трудом втянули оружие наверх. Затем таким же образом они подняли ленту со снарядами.